области а также очистить небританское королевство и королевство этрурию кроме того Величайшему удовлетворению инфанта Дон Мигель выговорил представителю Испании право вписать мирный договор за несколько дней до того, как его подпишут уполномоченные Французской Республики. Из всего этого явствовало, что Мигель вправе притязать на благодарность инфанта, и он намеревался взыскать со своего должника все то, что может послужить прогрессу, просвещению и свободе. Довольный возвращался он в Мадрид, Но не успел он приехать, как к нему в полном смятении прибежала Агустина Стави и сообщила подозрительной возне вокруг Франциско. Мигель тотчас же отправился к начальнику полиции, сеньору Делли чтобы разузнать, насколько обоснованы страхи Агустина. У сеньора Делли были свои люди в Санта-Кассо, и он оказался хорошо осведомленным. То, что рассказал Мегелю начальник полиции, сильно встревожило его. Дон Рамон де Рейноса и Арса, архиепископ Бургаский Сарагосский, патриарх обеих Индии, 44-й по счету великий инквизитор, оказывается, заявил, что соблазн исходящий от бесовского искусства Франциско Гойи, куда опаснее всех речей и писаний Ховель Януса. В другой раз он заметил, что от капричос исходит адский серный дух. В таком смысле? Великий инквизитор не раз высказывался даже перед мирянами, должно быть, желая, чтобы словам его была дана огласка. Нет сомнений что Рейн-Носа собирается принять меры против капричоса их создателя. По слухам, господина первого живописца уже вызывали на допрос. Дон Мигель поблагодарил начальника полиции и поспешил осведомить обо всем Лусию. Великий инквизитор был умный политик. Он без сомнения давно уже понял, какой угрозой для его власти будет заключение мира, и, видимо, решил при первом же удобном случае утвердить свое могущество. Капричос предоставляли ему этот случай, опасность была велика и медлить не следовало. Тратить время на долгие переговоры с Франциско было бессмысленно. Мигель и Лусия сами придумали способ в корне пресечь покушение инквизиции. Мигель в тот же день выехал в Асфуриал. Он застал там шумливо торжествующего Мануэля, который лишний раз убедился в том, что он любимый сын Фортуны. Во-первых, к его многочисленным титулам прибавился еще один блистательнее всех прочих, Папа, в благодарность за услуги, оказанные ему во мьене, даровал Мануэлю титул князя де Бассано, а вдобавок соответствующую грамоту вручил ему Шурин, инфан дон Луис Мария Примас Испании, тот самый, что в свое время проходил мимо, не замечая его, словно он был не человек, а воздух. Во-вторых, он снова... Доказал Донье Марии луизи что государственный муж Дон Мануэль уверенной рукой направляет судьбы ее династии сквозь все бури к новым и новым победам. В-третьих, он добился того, что инфанта Иссадель, ее и его любимая дочь, станет королевой, и притом королевой независимого, освобожденного от Габачо Неаполя. Но больше всего, пожалуй, Дон Мануэль гордился тем, что его представители первыми подписали мирный договор. Что и говорить. Он не посрамил своего имени. Он, а не этот гордец генерал Бонапарт, возвратил в Европе желанный мир. Отныне его имя, имя князя мира, будет с благоголением и хвалой произноситься вслед за именем Пречистой Девы. Он искренне обрадовался встрече с Мигелем. Он не забыл, что тот в какой-то мере причастен к камьянскому успеху и приготовил ему сюрприз — собственноручное, благодарственное послание его католического величества с приложением новых чинов и отличий, а также особо внушительный денежный подарок. Но на беду дон Мигель омрачил радость первого свидания. Он перевел разговор на тягостное положение Гойи, Облачко пробежало по лицу Дона Мануэля.